Глава Утро началось с визита к доктору и клятв. Диас безропотно поднял правую руку и принялся проговаривать тексты, которые я помнил очень хорошо. Сам недавно на его месте был. Когда с этим разобрались, я принялся посвящать живчиков свой план. Карман говорила, что их конструкция основана на минимуме мышц, Наверное, обычная рама, вроде наших первых попыток сделать скелет для бронекостюма. Навесили падить десяток сгибателей-вращателей, и все. Конструкция простая, и хотя энергии потребляет море, синхронизируется быстро. Особенно с моими солнечными кристаллами. Да, я бы и сам выбрал этот вариант, исходя из наличия всего того, что досталось неведомым лучшим специалистам Европы. Вот только это не наш метод. Еще когда я первый раз увидел Еву в контактном комбинезоне, мелькнула мысль, что мы движемся не в том направлении. Глядя, как лоснится блестящий материал, как играют мышцы под тонкой тканью, я не мог отделаться от мысли о кошке. Гибкой, сильной и смертоносной кошке, которая скользит по поверхности земли или легко запрыгивает на высоту. «Скорость и маневр – вот о чем я тогда подумал, а не о рамной конструкции, громыхающей железом и пожирающей силу тоннами». У Диоса не было демонстрационной доски, пришлось рисовать на стене. Изобразил силуэт бойца, а потом стал дорисовывать вокруг него свою задумку. Спустя некоторое время Живчик ухватил идею. «Если вы собираетесь делать ставку на скорость, сударь мой, то у вас должны быть очень сильные ножные мышцы». Колобок выхватил у меня мел и принялся дорисовывать. «Кроме того, на спину будут приходиться основные ударные нагрузки, значит, и ее придется усиливать. Да, придется повозиться, у меня уже есть кое-какие мысли. Правда, это повлечет изменения балансировки всего костюма». Главное, док, чтобы боец мог быстро стартовать и легко менять направление бега. Хм, быстрый враг, опасный враг. На таком сосредоточат внимание все маги. Оружие и патронные подсумки — это лишний вес и мишень для огоньков. Может, от огнестрела совсем отказаться? Знаете, Доминик, чем больше я думаю, глядя на ваш эскиз, тем больше представляю скорее бойца ближнего боя, чем стрелка». Если бронекостюм позволит сократить дистанцию до удара кулака, то никакой огнестрел не понадобится, разве что кинжалы или короткие мечи, можно даже щит добавить, Хе -хе. Я тоже усмехнулся, хорошая шутка, впрочем, шутка ли. Если штурмовик будет быстрее и сильнее обычного человека раза в два, а то и в три, то зачем ему огнестрел? Быстро преодолеть нейтралку, ворваться в окопы и устроить мясню. Может, и вправду лучше использовать что-то вроде выдвижных кинжалов, как у росомахи? Надо подумать. Вы знаете, док, давайте сначала займемся разработкой мышц. Оружие будем навешивать потом». — Неправильный подход, голубчик, — неодобрительно покачал головой Диос. — Ваш бронекостюмы есть оружие. Нужно сразу закладывать резерв развития, делать достаточный запас прочности и грузоподъемности. Каким вы видите результат? В идеале. — В идеале? — Я задумался. Итак, идеал. Быстрый, сильный, ловкий. Сильный не всегда быстрый, но что значит сильный? «В два раза сильнее — это уже много. Нарастить мускулы, покрыть броней, шлем в виде страшной морды соорудить, какой-то веном получается. А что, выскочит на тебя толпа таких противников, что делать будешь?» Я быстро набросал еще один рисунок, и Диас скептически выпятил губу. «Обезьяна какая-то», — брезгливо констатировал он. «Вы габариты человека помните?» Если он станет в плечах в два раза шире, то какой будет вес костюма, о какой ловкости может идти речь? А ведь работать ему придется в тесноте траншей, узких коридоров и стандартных помещений. Да оператор сам свалится, потому что не справится с инерцией, даже если у него все реакции будут идти без задержек. Тогда что вы предлагаете? Моя идея такова, не тупое усиление, а сохранение баланса. Что главное, скорость или сила? «Скорость», — тут же ответил я. «Вот, мышцы человека предназначены для длительных нагрузок. Нам же необходим взрыв. Значит, максимально усиливаем колени и таз. Конечно, это приведет к смещению баланса, но ничего. Большинство магов-женщины, они привыкли к изменению развесовки. У них это природой заложено, вынашивать ребенка». «Итак, крепкий зад и спина, верно?» «Да», — согласился я. док тут же нарисовал ноги. «Для того, чтобы не разбегаться в ширину, придется не просто усиливать мышцы, а поработать над сухожилиями. Их я подберу отдельно». Мелок жирными полосами выделил части бедер. «Ягодичные мышцы тоже увеличим и поднимем повыше. Что еще? Простым усилением мышц не обойтись. Тут сильная зависимость от длины рычага и прилагаемых усилий. Тоже надо подумать». «Меня смущают стопы, Доминик. Они должны выдерживать давление веса тела при приземлении. Это главное. Представляете величину ударных нагрузок? Сделаем стопу массивную, потеряем в скорости, а стопа обычных размеров не обеспечит надежной упругости. М да, задачка». «Лапы», — осенила меня. «Док, что если наш монстр будет бегать не на ступне, а на пальцах?» «Еще один рабочий сустав?» «Отлично! Можно будет поиграть с мелкими косточками, добавить эластичности!» Ступня на рисунке изменилась и обрела сложновыгнутую выгнутую форму, отрастив длинные пальцы. «Раптор, мать его!» – потрясенно сказал я. «Не помните такого?» «Дайте мел!» Я нарисовал древнего хищника, каким запомнил его по парку юрского периода. Рисунок Диаса очень походил на мой, только хвоста не хватало, достоял да он ровно. «А знаете, сударь мой, в этом что-то есть!» Живчик с интересом разглядывал динозавра, потом отобрал у меня мелок. Вскоре на стене появился рисунок существа с длинными ногами и широким, по сравнению с остальным телом, тазом. Док прищурился и принялся подрисовывать линии. Видимо, он уже прикидывал расположение и предназначение мышц. Потом в передних конечностях появился огнестрел, толстяк отошел на шаг и прищурился. «Не знаю, не знаю. Как думаете, Доминик, нужен ли такому бойцу большой огнестрел? Ему и мелкий калибр подойдет, с крупным возиться некогда будет». «Будем пробовать, док. Как быстро вы сможете вырастить мышцы?» «Зависит от вашего костюма. Комбинезон, который передает приказы на мышцы почти без задержки. Хотел бы я посмотреть на него в деле. Скоро увидите. Когда начнем?» «Уже начали, голубчик? Это не старый африканский мех разбирать, здесь у нас задачка грандиознее». «Я вот что подумал, Доминик, а зачем этому костюму скелет?» «Не понял, мышцы же должны к чему-то крепиться». «Это да», кивнул доктор, «но ведь оператор бронекостюма будет подгонять его под себя, верно? Так зачем нам придумывать лишние ограничения?» Диас стер несколько линий и нарисовал новые. Вот здесь будут тазовые кости. Они будут прикрывать всю поясницу. К ним же будет крепиться основная часть мышц спины. Их мы сделаем из металла. Далее идет позвоночник и ребра, но грудина будет не такой жесткой, как на вашем рисунке. Добавим вот здесь гибкие вставки, изменим конфигурацию и способ крепления ребер. И оператор будет не влезать в костюм, а... Именно, сударь мой, не влезать! а надевать его, словно верхнюю одежду. Это еще больше сократит габариты Раптора. Конечно, будет несколько очень малоподвижных мест, но их и у человека хватает. Таз, позвоночник, череп. Над шлемом придется повозиться, да. Главное, чтобы с управлением не напортачить. А, -а я понял. Вот для чего этот ваш рояль, верно? Я кивнул. Все верно. Вот что значит профессионал. Мы с Исой ломали голову, а док сразу выдал решение. Работа началась тем же днем. Точнее, пока что работал только доктор, прикидывая предварительные параметры. Вот и пригодились привезенные справочники и журналы. Вскоре Живчик с самодовольной усмешкой заявил, что готов сделать как минимум парочку открытий в науке биосинтеза искусственных тканей. Даже начал мне объяснять что-то про этот биосинтез, но отстал после того, как убедился в моем дремучем невежестве в данном вопросе. «Вот и ладно. Пока колобок возился с мышцами, я сосредоточился на выращивании нового кристалла. Нужно было прояснить некоторые моменты и проверить кое-какие теории. Только опять надо предупредить капитана и Феррер. Пусть присмотрят за мной и не волнуются о горячей воде в душевых. Напугал я их тогда, да и сам испугался. Ладно, хорош мандражировать, начали. Вырастил за сутки». Устал, как собака, конечно, но не как в первый раз. Просто отоспался, отожрался и был готов продолжать. Тем более, что заняться было больше нечем. Погода резко испортилась, базу затянула туманом, который разгонял лишь вечерний бриз. Низкие тучи цеплялись за острые вершины гор и проливались на землю холодными дождями. Осень вступила в свои законные права. О дельтапланах можно было забыть до весны. Хм... Как там мои навыки рукопашки и приемчики МИА, не забыл? Тоже вспомнить бы надо, а то скоро с Диасом габаритами сравняюсь. Одни операторы уехали, Сантана привезла других. Пожалуй, это были единственные изменения в обычной жизни базы. Работа над мышцами шла полным ходом, док с энтузиазмом реализовывал свои идеи. В лаборатории уже стоял скелет Раптора, кости его были скреплены тонкими проволочками, мышцы пока лежали в холодильнике, дожидаясь контактного комбинезона и синхронизации кристаллов. Я усиленно трудился над шлемом, но для него были нужны не запчасти от списанных бронеходов, а новейшие жидкокристаллические экраны и технологии корпораций. Пришлось опять ограничиваться соседкой на голову. Когда, черт возьми, прибудет посылка от Дюран? И надо закончить описание выращивания рояля. В этом очень сильно помогали воспоминания Санчеса. Гениальный все же человек был, хоть и скотина, да и по кристаллам пространства кое-какие мысли появились. Если совместить знания ректора и мой талант ментата, то... Нет, пока не до этого. Хотя... Де положила трубку и взглянула на вошедшую в кабинет заловку. Лола выглядела неважно. «Бурная ночь?» – спросила Кармен, поджав губы. «Достали меня уже эти бурные ночи!» Принцесса Эмэ сплюхнулась в кресло и вытянула ноги. «Ну давай, начинай!» «Что? Как что? Воспитывать? Ты же для этого меня вызвала в такую рань!» «Уже почти полдень, вообще-то!» Для наглядности генерал отодвинул штору. «Закрой, пожалуйста!» Демендес прикрыла глаза ладонью. «Сейчас принесут чай. Лучше кофе». «Чай, я сказала!» Декабрера росела за стол и сурово нахмурилась. «В чем дело, Лола? Ты как с цепи сорвалась. Такого не было, даже когда я выперла тебя из легиона». «Мама мне жениха нашла!» Плаксиво пожаловалась аристократка. «Знаешь кого?» «Гомеса!» «Хм...» «Эмилио, милый юноша. Да, молод, но...» «Не Эмилио, Пабло. Представляешь, Карман, этот мерзкий, вонючий, омерзительный...» «Пабло Гомес? М да... ну, он богат, вдовец. Он старше меня на восемь лет. Я еле отбрехалась от него год назад, когда у матриарха случилось очередное обострение свадебной лихорадки, и вот опять. Почему он, карман? не хочу говорить банальности но ты сама виновата лола все эти сплетни о тебе и карера полная чушь Взвилась наследница и соговорила мне другое ты сама предложила ему руку и сердце это была шутка карман я и этот пацан ха ха а это салана не знала что она такая стукачка попридержите язык лейтенант генерал внушительно приподнялась над столом «Ты не имеешь права оскорблять госпожу Салана. Ее поведение безупречно!» «Да-да», — пробурчала Деманда, спрячась за чашку чая. «Вечно ты ее выгораживаешь, слепая Иса, надежда легиона. Чем она лучше меня, Кармен?» «Она, в отличие от других, всегда подчиняется приказам, чего о тебе, ветренная Лола, никогда не скажешь». «Да, Солана неблагородного происхождения, но у нее есть крепкий стержень и здоровые амбиции. Думаю, что буду делать из нее свою преемницу». «Серьезно?» — отставной лейтенант с удивлением взглянула на генерала. «Я думала, что ты тогда пошутила». «Нет», — Карман задумчиво покрутила чашку на блюдце. «Нет». Субординация у нее все в порядке, общение с высшей аристократией и подавление мятежа хорошо подтолкнуло ее в развитии, вывело на новый уровень. Лет за 10-15 из нее может получиться... многое. До Лиги она не дотянет. Ей этого и не надо. Зато она может вырасти как офицер. С хладнокровием у Исы все в порядке, а масштабно думать она научится. За двадцать лет и обезьяну научить можно, признала Лола. И где сейчас наша Надежда Легиона? Отправилась с сестрой Доминика к новому месту службы бутылочное горлышко. Горячие места. Не страшно за них? Я не желаю искать себе преемницу среди кабинетных клуж, а сиега не желает отсиживаться в тылу. Девочка хочет набраться опыта как можно скорее. Так, хватит осолана. Мария, мы с Пепе беспокоимся о тебе. «Этот твой многомесячный загул? А что мне еще остается?» «Возьми себя в руки. Свадьба – это не конец света. В конце концов, родишь ребенка, и от тебя отстанут. Сейчас такое время, что открываются отличные перспективы. Я слышала, что все герцогские роды с нетерпением ждут официального заявления о беременности Мартины. Как сказал Доминик, ожидается бэби-бум. «Твоя мать не зря торопит тебя со свадьбой». «Да-да, сто раз уже это слышала. Моему ребенку даже пару подобрать успели». «Кто, если не секрет?» — навострила уши графиня. «Хм...» — Демендес оценивающе посмотрела на возможную конкурентку. «Дефуэнтес?» Они заявили, что будут ждать двойню. «Хорошая партия», — кивнула де Декабрера. «Я присматриваюсь к Кортесам». «Тебе проще. У тебя есть ПП. А я и Пабло. Кто мы?» Пабло в делах МС будет разбираться лишь чуть лучше меня, а я тот еще делец. «Хосе не оставит компанию», — возразила Карман. «Хосе станет Кабрера, и что тогда?» Мария из подлобья взглянула на генерала. «Наследие де Мендес перейдет к твоему роду. Как будут обо мне говорить в свете? Сначала ты вышвырнула меня из легиона, потом женила на Пабло, потом лишила фамильной корпорации». «Ты преувеличиваешь», — не слишком уверенно возразила де Декабрера. «Это я еще преуменьшаю, дорогая родственница», — с горечью предрекла Лола. «Была надежда, что меня после мятежа опять призовут на службу, так нет же. Мартина этим своим распоряжением все планы угробила. Не зря ее Доминик змеей называет». «Какая служба, Лола? Мартина права, тебе давно пора найти жениха, а не кутить в яме, а тебе уже в бульварной прессе пишут». «Кто? Эта сплетница Солер? Надо выбрать время, да навестить эту кумушку. Интересно, если прилюдно расцарапать ей личико и выдрать патлы, Лукас позволит нам провести дуэль?» «Что ты так на меня смотришь, Карман? Давно пора прикрыть эту поганую европейскую правду. Она же поливает грязью всех и каждого, куда только имперская канцелярия смотрит». «Ты точно спиваешься», – графиня покачала головой. Дошло уже до выдирания волос и диванные критики. замуж, срочно замуж, и рожать, рожать, рожать, чтобы мыслей других не было. Вот разберусь, Салер, тогда я о свадьбе подумаю, заупрямилась Демендес. Все меня бросили. Ты с ПП, мать меня под Гомоса подкладывает, словно я кобыла-производитель. Доминик уехал, даже выпить не с кем. «Хватит пить!» – раздраженно стукнула ладонью по столу де Кабрера. «И хватит уже ныть, Лола! Я не могу тебе помочь!» «Уяснила? Тем более с твоей свадьбой!» «Ты могла бы вернуть меня на службу? Не обязательно в Легион, можно просто в армию, чисто по родственному!» «Если я совершу такую глупость, то знаешь, что будет? Мало того, что в меня будут тыкать пальцем в генштабе, так я еще испорчу отношения с родом Демендес. Спасибо за предложение, Лола. Но нет, я что, похожа на сумасшедшую?» «Эх...» «Знаешь что?» — генерал посмотрела на батарею телефонов на столе. «От свадьбы я тебя спасти не могу, но могу устроить небольшую командировку к твоему Доминику». «Он не мой, сколько раз повторять?» «Неважно. Завтра же заберешь у Дюран этот их контактный комбинезон и поедешь на юг. Помнишь, курорт? Карера сейчас там сидит. Звонил недавно, говорил, что у него очередной прорыв, требовал костюм Евы. У малыша что-то получилось?» «Да что у него может получиться, Лола?» Декабрера с сомнением дернула плечом. «Мальчишка одной ногой в могиле, он за любую соломинку цепляется». Прорыв. Ну да, конечно. Вся Европа бьется над улучшением бронеходов, а один универсал при смерти решает все проблемы. Но чтобы успокоить парня, дать ему надежду, почему бы не пойти навстречу? Заодно и ты отдохнешь от борделей. Яма, не бордель. Ага, так я и поверила. Так что, поедешь? Почему бы и нет? Заодно и от матушки спрячусь. Сколько дней ты мне даешь, если не дирижаблем, а на машине? «Давай вместе подумаем. Неделя туда, столько же оттуда, неделя там. Еще неделю даю на всякий случай, так что месяц». «Два. Ты не со мной торгуйся, а с матриархом Демендес. Полтора. И не днем дольше. Договорились?» «Спасибо, Кармен!» – обрадовалась Лола. «Надо будет Доминику подарок какой-то привезти. О, ему серебряный ликер понравился. Прихвачу пару фляг. Не вздумай пить за рулем». Кстати, раз уж о подарках речь зашла, то зайди ко мне завтра, придадим твоему визиту официальный вид.